Этой-то холодностью, обрывавшей все их изъявления дружбы, элинор и объясняла предпочтения, которые вскоре обе они начали оказывать ей, и особенно Люси, не упускавшая случай вступить с ней в разговор и расположить к себе непринужденной откровенностью. Люси отличалась природной остротой ума. Ее наблюдения нередко казались меткими и забавными, а потому на полчаса элинор порой находила ее приятной собеседницей.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 «Я ничего о ней не знаю». «Вы, конечно, сочли очень странным, что я навожу о ней справки подобным образом», сказала Люси, внимательно вглядываясь в лицо Эленор. «Но, быть может, есть причины, если бы я осмелилась и все же лещу себя надеждой, вы поверите, что это не праздное, не дерзкое любопытство». элинор вежливо сказала, что подобная мысль была от нее далека,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 в каком я очутилась однако докучать вам у меня повода нет как жаль что вы не знакомы с миссис ферерс и мне жаль в большом изумлении произнесла элинор если мое мнение о не могло бы сослужить вам пользу но право я понятия не имела что семья это вам знакома а потому признаюсь была немного удивлена подобным вопросом о характере миссис ферерс а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 «Неужели?» — воскликнула Эллинор. «Как же так? Вы знакомы с мистером Робертом Феррерсом? Возможно ли?» Мысль, что у нее будет такая свойственница, вовсе ее не обрадовала. «Ах, нет, не с мистером Робертом Феррерсом», — ответила Люси, подчеркивая имя. «Я ни разу в жизни его не видела. Но с его...» — добавила она, устремив пристальный взгляд на Элинор, старшим братом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 не почувствовала к ней особого сострадания. «Порой», — продолжала Люси, утерев глаза, «я даже думаю, не лучшего для нас обоих вернуть друг другу слово». Тут она поглядела прямо в лицо своей собеседницы. «Но у меня недостает решимости. Мне невыносима мысль о том, каким несчастным его сделает одно упоминание о нашем разрыве. Да и я сама... Он так мне дорог, что у меня нет сил с ним расстаться».